Глава 33. Открытие великого аукциона раньше намеченного срока вызвало огромный ажиотаж у всех в городе. С одной стороны, многие были крайне воодушевлены этим, Так как уже месяц ждали возможности приобрести невероятно ценную кровь истинного дракона, с другой же стороны, происходящее вызывало у некоторых кое-какие подозрения. В большинстве своём это относилось к практикам восхождения и пиковым мастерам основания. Войны, что жили так давно, с большим опасением отнеслись к столь неожиданному переносу. Но соблазн приобрести ценный ингредиент в купе с самоуверенностью сильнейших практиков сделал своё дело. Из экспертного восхождения не пришёл только мастер Дос, что, впрочем, на него очень похоже. Что же до экспертного основания, то большая часть сейчас занимает привилегированные места на трибунах аукциона. Распродитель великого аукциона поклонился главам Синего Лотоса и Синего Феникса. наблюдавшим из главной ложи, как заполняются свободные места. Великий аукцион представлял собой полую пагоду, ровно посередине нее была установлена импровизированная арена, на которой демонстрировались лучшие лоты. Места зрителей располагались в тысячах балконов и лож, располагающихся по периметру внутренней части здания. Благодаря этому каждый из желающих мог прекрасно рассмотреть и использовать талику духовных сил всё, что происходило на демонстрационной арене. У нас не так много лишнего времени. Ещё 10 минут, и мы начинаем, отозвалась старуха Сонкот. Жаль разбрасываться такой силой, но ничего не поделаешь, придётся использовать их как вторичный материал. Да, мастер Кот. поклонился распорядитель и вышел из ложи. Флот не задержит их надолго, подал голос до этого молчаливый глава Синего Феникса. Боюсь, плата за прорыв к высшим мирам непропорционально высока. Ты слишком нерешителен для главы одного из сильнейших кланов города, проворчал в ответ старуха. Мы уже столько раз это обсуждали. Проклятье, сон. Да, и я всё ещё не уверен, что уничтожение города, который мы строили десятки поколений, может стоить настолько дорого. А как ты хотел, Даймон? В ловушке этого мира мы медленно умираем. Когда-то наши кланы правили империями, а что сейчас? Столько раз всё это уже обсуждалось, а ты никак не успокоишься, чтобы разорвать эти проклятые оковы закрытого мира. Мы должны действовать без жалости. Наше будущее зависит от этого. Чтоб тебя, выругался в ответ глава Синего Феникса и, замолчав, отвернулся от ненавистного лица старухи. Он всё понимал и потому продолжал следовать намеченному плану, несмотря на всё внутреннее отвращение к происходящему. Сонг наблюдал за вдруг ставшей в один момент суетливой улицей снаружи дома. В основном она оказалась заполнена членами великих кланов, их слугами и высокими закутанными в плащи фигурами. "Смотри, как засветились. Скорее всего, скоро всё начнётся", пробормотала присоединившаяся к Сонгу Синфен. "Думаешь, мы правильно поступили, не попытавшись пробиться к докам?" Спросил юноша, продолжая смотреть на суету улицы Третьего яруса. Считаешь, моё мнение изменится после того, как я увижу это? Порты закрыты, и попытка выйти оттуда на лодке равносильна самоубийству. Умеешь отклонять духовной силой гарпуны и снаряды духовных пушек? Нет, покачал головой Сонг. Ты права. Просто сидеть здесь невероятно раздражает. «Ну так займись тогда делом, ты же только-только стабилизировал свои основания этапа воплощения, пора начинать двигаться к этапу слияния», – сказала, как отрезала девушка. «Попрактикуешься тут, скоро здесь должен начаться настоящий хаос», – фыркнув, подумал Сонг, продолжая наблюдать за пробегающими мимо окон практиками. В этот момент он почувствовал угрожающую энергию, начавшую зарождаться где-то в вышине, на четвёртом, а скорее всего, на пятом ярусе. "Похоже, началось", сказал Синфен, также ощутив появление неизвестной духовной силы. Поведение людей на улице резко изменилось, лишь стоило им почувствовать странную энергию. Организована практики ведущих кланов, во главе с безмолвными фигурами, стали посещать ближайшие дома. Это же Сонг внимательно следил за действиями воинов. Заходя в дома, они просили людей выйти и передав их на попечение слуг, куда-то отводили. С теми, кто не желал никуда уходить или попросту не открывал дверь, разговор оказывался короткий. Сонг наблюдал, как несколько соседских домов были практически разрушены, а их жители обездвижены с помощью духовной силы и отконвоированы принудительно. Они, что хотят принести в жертву всё население города второго ранга? Даже Синфен оказалась удивлена происходящим. Это безумие во время вскрытия печати в городе божественного дождя. сводила нескольких практиков формирования рисунка, чтобы уничтожить устойчивое карманное пространство, а здесь многомиллионный город. Бах, бах, бах, бах, бах. Кто-то внизу силой забарабанял в дверь. Иду, иду, прозвучал заспанный голос старика-лодора, разбуженного стуком. Кому там что нужно опять? Старшие, не подходите к двери. Обратился к старику с сумки, подошёл к сам к двери. Кто там? Открыть немедленно двери и всем выйти во двор. Это приказ великих гильдий. Одну секунду, сейчас оденусь, отозвался парень и посмотрел на Синфен. Думаю, идти с ними особого желания ни у кого нет. Мастер, разбудите, пожалуйста, Аетона. Пора нам всё-таки покинуть это место. Хорошо, кивнул старик. И старший Наверное, вам лучше пойти с нами, добавил Сонг в спину удаляющемуся старику. Тот вздрогнув с удивлением посмотрел на молодого человека, и из-за надетой маски ему никак не удавалось понять, настолько ли всё плохо. Бам! Вдалике послышался невероятный грохот. Подумал, где скрывался Сонг с товарищами, прошла ощутимая дрожь. Какая знакомая сила, послышался голос Синфен. Эти редкие вкрапления энергии, такое ощущение, что они пришли из прошлой жизни. Возможно, в каком-то смысле это так и есть. Сонг тоже ощутил узнавание. За дверями послышались озабоченные возгласы. Все на пересечении улиц Кварца и Цилиня. "Считаю, нам тоже следует взглянуть на этот бой", девушка вопросительно посмотрела на Сонга. Тут ещё несколько секунд вслушивался в раздававшиеся вдали удары и прилетающие ошмётки духовных вспышек энергии. Среди всего этого хаоса, вызванного невероятно сильными практиками, он явственно чувствовал что-то очень знакомое. «Не уверен, что это хорошая идея», – протянул юноша, – «но я тоже ощущаю что-то знакомое. Давай аккуратно посмотрим. Не думаю, что в пылу боя на нас кто-то обратит внимание». В комнату вошел старик Саэтоны. Ритуал начался, теперь если никто ему не помешает, узел под городом будет уничтожен, а вместе с ним окажутся разрушены с десяток соседних сателлитов. Да, замечательно, отозвалась Синфен, направляясь к двери. Только сейчас нам стоит поторопиться к месту битвы. Давайте отложим этот разговор на потом. Что это с ней? удивлённо спросил Лот, проследив взглядом за вышедшей девушкой. Это всё из-за идущей сейчас на этой же битвы. Она подчувствовала в ней кого-то очень знакомого. Признаться честно, я тоже ощущаю нечто подобное. Пойдёмте. Выйдя из дома Сонг с унг судивлением, осмотрел в буквальном смысле вымершей улицы третьего яруса города Синего кита. Те люди, кого не успели забрать кланы, сейчас старались лишний раз не высовываться на утром, чуя, что лучше затаиться. И парень не мог их винить за это. Обычные обитатели третьего слоя по своей силе, как правило, не выше начальных этапов воплощения, без ресурсов навыковой техники Слишком лёгкая добыча для сил великих кланов. Стараясь держаться вместе, группа во главе с впереди идущей Синфен приближалась к битве, которая с каждой секундой становилась всё интенсивнее и уже грозила захлестнуть весь яростью целиком. Такое ощущение, что туда стекаются все силы кланов, имеющиеся на третьем слое, сказал Сонг, догнав напарницу. Он хорошо чувствовал ее напряжение, как будто девушка почему-то внутренне страшилась увидеть показавшегося ей знакомым практика. «Ты прав, все потому, что кто бы там сейчас не сражался, он на порядок сильнее слуги хозяина зимнего сада». «Одмирал! Третья и четвертая группы разбиты!» Противник рассредоточил силы, часть кораблей направляется к нам, а основные продолжают движение к городу. Проклятье, выругался мысленно мальчик, наблюдая, как его флот, защитанный минутой, уходит в небытие. Восьмой и девятой группе выйти на перерез основным с соединением флота врага, оба вспомогательных флагмана на прорыв. Первая группа прикрывать их, вторая построение стена в встречем наших гостей. В обычной ситуации адмирал бы уже поздравил себя с хорошим боем. Последний манёвр сковывал силы противника и фактически брал того в клещи. И если бы не факт, что враг был на голову сильнее флота города Синего кита, теперь же он посывал свои корабли на верную смерть с одной лишь целью как можно сильнее задержать продвижение врарского флота. Во что бы то ни стало ритуал должен завершиться. Флагман содрогнулся от невероятного удара. С потолком мгновенно посыпалась пыль, а несколько боковых колонн зала вдруг покосились. Адмирал, вторая группа докладывает о прорывах нескольких ударных кораблей к основному флагману флота. Приготовиться к отражению нападения, бросил в ответ мальчишка. Его не интересовало несколько кораблей, ведь остров флагман, будучи самым большим кораблём города, был и самым мощным, даже нескольким ударным кораблям противника такой кусок пирога не по зубам. Очередной ощутимый толчок спровоцировал жалобный треск стен комнаты управления. Противник выпустил больше 20 десятных духовных лодок. Адмирал, вторая группа столкнулась с массированным огнём и несёт потери. Мы потеряли связь с одним из флагманов. Второй докладывает, что остров падает в океан. Похоже, все четыре водоохховных источника уничтожены. В этот момент одна из стен комнаты лопнула, точно мыльный пузырь, разметав тысячи острейших осколков. Когда пыль рассеялась, мальчик с удивлением увидел перед собой на месте, где должна быть дыра, Нос штурмовой духовной лодки. Осмели явиться сюда лично твари, рявкнул мальчишка. Вокруг него появились десятки разноцветных шаровых молний, закружившихся в безумном хороводе. Массивная передняя часть духовной лодки неторопливо отошла в сторону, и в зал вступила троица серых фигур. Ну, давайте посмотрим, что вы из себя представляете. З безумной улыбкой произнес парень.